Глава двенадцатая Про эту причуду Валентина Семеновна ведала родным не впервой, однако ж никто рассказчицу не прибивал. Она угощала брата Николая, Серафиму и кореньку блинами. Масло шипело на большой чугунной сковороде, из половника на сковороду струилось тесто, разливалось окружно, утишенным шипением и блинным духом завораживало дом. Поджаренный Масляно блестевший с рыжеватой корочкой блин ложился на большое блюдо на стол, где и варенье, и сметана, и соленые рыжики, и яйца в смятку. В благостном настроении Валентин Семеновна признавалась. — Так уж мне мечталось, чтоб в доме тараканы завелись. Даже хлебные крошки в запечье сыпала, а тараканов — хоть бы штучка. Она показывала сидящему стола родственникам мизинец. — Ведь кто-то выдумал? Такое выдумлячество! Тараканы в доме, к богатству! А я малолетка верила. — Каков-нибудь пустола или голь перекатных, — заметил череп. — Горбач, пятнистый вспомник, какую муру катил! А ушастый, уж развесит и слушает, елочки пушистые, дослушались! — Мне бывало, — продолжал Вантин Семеновна, — подружка с улицы, Люська, кричит. — Пойдем скорей! — У нас большущие появились. Я пустой коробок от спичек к ней. У них и богатства в доме никакого. Один абажур, зеленый, с кистями. Зато да тараканов жуть. И такие, и такие. Мы с Люськой наловим самых крупных сачей Валентина Семеновна отмеряла на своем указательном пальце пару фаланг. Я их скорее тащу домой. А если в зиму к еще за пазуху прячу, чтоб не обморозились усаты, выпущу их на печь. Крошек бросаю воды, блюдц поставлю. День пройдет, бегают, вроде шуршат, еще день тоже шурундятся. На третий день нет моих кусачей. Сижу, горюю, слезми плачу, не бывать в доме богатства. Уж так уж мне хотелось, чтобы в доме ножная швейная машинка была. А Машка, знай, чьи меня, дурешка ты малая, раз богатство к тараканам идет. — Деньги к деньгам, — сказала Серафима. и похвалила блины, усмехнулся. У меня тоже мечта была, даже две мечты. Первая в школе. Я тогда в пионерках ходила. Мукулатуру получше всех собирала. Хотелось, чтобы больше всех у меня этих килограммов набралось. Я тогда сильно в коммунизм верила. Сяду и мечтаю про коммунизм. Как всем будет хорошо там. Деньги отменят. Человек зайдет в магазин, возьмет себе чего хочет. Сколько хочет платить, не надо. А все-таки порядок, думаю, нужен. А вдруг кто-то бессовестно сворует. Я поэтому и в торговый техникум после школы пошла. Кольненько слушал мать, застывшей улыбкой. Череп взирал на Серафима почти презрительно. — Как мозги тебе про коммуни издели! — вспыхнула. — Ну, выкладывай, че еще хотелось? — Рябин, чтоб на лице не было. — Вот чего? — быстро ответила Серафима, затем с расстановкой. — Слезы лила, за что рыжий уродился. Тем-то себя намажу, и этим-то на трус. Солнце по весне ненавидела, как врага какого-то. Думала, все мое несчастье из-за рябин проклятых никто не любит. Ведь вот что значит, когда мозгов-то в молодости нету. — Если в молодости нету, к старости не прибавится, — кольнул череп с набитым ртом, наворачивая блин с сметаной и рыжиками. — А ты, коль, об чем мечтал? — спросила брата Валентин Семеновна. — Пойди космонавтом хотел стать, — подбросил для разгона Серафима. — Я не охренел космонавтом-то. Там башку так накружат, что обливать станешь неделю, — возмутился череп. Примолк. Даже покраснел немного. Видать, прежнюю мечту вспомнил. Ты по правде скажи, — мягко потребовала Валентин семён Мы тебе самые родные люди. Чего стесняться-то? По правде, — завел череп. — Правда, я хотел... — он посмотрел орлом на окружающих. — Хотел, чтобы меня член был сантиметров пятьдесят, в общем, с полметра и толщиной, как батон вареной колбасы. — Куда б ты с этким? — изумил Серафима. — Хотел, чтобы меня возили по всем странам мира и показывали, как экспонат. — Знаете, вот глядеть, какой у меня грегач. Конечно, забашили. А если кто из баб захочет потрогать и погладить, двойной тариф. Яллочка пашистая. — Тьфу ты! — символично сплюнула Валентина Семеновна и рассмеялся Серафима прыснула. Вдруг и Коленька тоже засмеялся. Весело и звонко, и чуть не выронил из рук на сметанинной в чашке блин. — Тут и Коленьку прервало он разговор. «Вчера — Вчера, — заговорил он с ликующими глазами, — четко встретилась на дороге. Едет на коне, конь с длинной гривой, белый весь как снег, сидит она как бочка, морда вся красная, сама вся в красном, подол, длинный такой подол, по земле волочится. Чем дальше Коленька вел бабу в красном по своему рассказу, тем ярче искрил в его глазах пророческий блеск. Я за ней пошел, подол хочу схватить, не получается, я тогда ногой хочу, на подол хочу, ногой встать. Коленька аж поднялся за стола и показал, как хотел наступить на красный подол красномордой бабы на белом коне. Топнул. Не выходит. Потом смотрю на дорогу-то. Надо ж так, дорога вся чистущая, ни кочки, ни камешку, как языком вылизано. Колечка высказался и серьезно принялся за блин. — Что это неспроста глаголит? Может, потоп какой-либо пожар на нас идет? — предположил Валентин Семен. Может, сносить наши улиц возьмутся?» Оптимистичную версию выложила Серафима. Череп сатирически хохотнул. «Прекрущение снесли! Прилянчики Брежневи не дождались! Горбач пятнистый трепла поганы Ельцин пьяний срань!» Череп сгибал пальцы на руки. «Чего хотите, елочки пушистые!» «Так и Ельцин не вечен!» — сказала Серафима. «Уж еле ползает!» чем больше мыкает, обрюзг, рожа плыла как пельмень. — Ты русский пельмень не обижай! — восстал череп. — Пельмень очень красивый, а у ельца рожа плыла будто бабья жопа. Ну, чистый бабья жопа, елочки пушистые. Он чихать сам не сможет, а жулье будет его как мумию носить. Эх, есть еще в России чего хапнуть! Череп был категоричен. — Я уж и не жду, чтоб наш барак снесли. — Промечталась, — сказал Вентин Семен. Прежде блажа в голове стояла. Хотелось, как заморской бабе, в ванне с пеной сидеть и кофе пить. Теперь ничегошеньки не надо. Мечта приманчива, довольно опасна. Чем она опасна, удивилась Серафима. Человек задумает чего-то, мучится, ждет, а потом выйдет, что самое главное в жизни, пропорхнула мимо. Счастье в жизни всяко разным бывает. Только за одной единственной мечтой гнаться. А вдруг не поймаешь? так что вся жизнь зря. — Да, некоторые мечты, как зараза, — принялась Серафима. — В моей жизни все удалось, — шепнула Валентина Семеновна, утерла слезу на щеке. — Не понять, от чего слеза, то ли от печного жара, где шипит и фыркает на сковороде блин, то ли от прихлынувшего воспоминания. Валентина Семеновна поглядела в окошко. За окошком улица Мопра, Вятская окраина. — домами и деревьями в прогале виден склон квятки будто видение из давних лет бегут со склона к реке и сыновья пашка и лёшка бегут руками машут. пашка в сумуглее потемнее телом покрепче лёшка светлорус худин бегут кричат а о чем кричат не разобрать много лет прошло не слышно только эхом стоит звон мальчишеских голосов В дверь постучали, так не обзавелись звонком в Ворончихинском доме. На пороге стоял взлохмаченный парень, за его спиной ты на велосипед, студент-разносчик почтовых телеграмм. — Откуда телеграмма? — Из Геленджика. Текст, который прочитали все, даже казалось неграмотной Коленька, был таков. — Мама, я уехал за границу, надолго береги себя, целую Алексей. В бараке Ворончихиных вкусно пахнет блинами.